Часть вторая. Глава шестая. Сон от Акселя ускользал, несмотря на всю усталость. Монахи предоставили им комнату под самой крышей, но хотя отсутствие необходимости мириться с идущим от почвы холодом и приносило облегчение, ему никогда не удавалось выспаться над землей. Ночуя при нужде в амбаре или конюшне, Он зачастую забирался наверх, чтобы провести бессонную ночь, встревоженный зиявшей под ним пустотой. Или же его сегодняшнее ночное беспокойство было связано с сидевшими наверху в темноте птицами. Теперь птицы почти умолкли, но время от времени сверху слышался шорох или хлопанье крыльев, и Аксель ощущал потребность обвить руками спящую Биатрису, чтобы защитить ее от вонючих перьев. медленно падающих сквозь воздух. Когда вчера днем супруги вошли в келью, птицы уже были там. И разве он не почувствовал прямо тогда что-то зловещее в том, как эти вороны, черные дрозды и лесные голуби смотрят на них со стропил? Или это на его память лёг отцвет последующих событий? Или, может, в бессоннице был виноват по-прежнему Отдававшийся эхом по всему монастырю шум, виновником которого был Вистон, колющий дрова, эти звуки не помешали Беатрисе легко погрузиться в сон, и на другом конце комнаты, положив голову на черный силуэт, который, как ему было известно, был столом, за которым они все ужинали накануне, тихо похрапывал Эдвин. А вот Вистон, насколько Аксель заметил, не спал вообще. Воин сидел в дальнем углу, дожидаясь, пока со двора под окнами не уйдет последний монах и ушел в ночь. И вот теперь снова принялся за свое, несмотря на предупреждение отца Джонаса, стал колоть дрова. Монахам потребовалось время, чтобы разойтись после собрания. Несколько раз Аксель уже готов был погрузиться в сон, но голоса снизу то и дело его будили. Иногда их было четыре, иногда пять... Но всякий раз они были приглушены, а порой казались озлобленными или испуганными. Уже какое-то время снизу не слышалось никаких голосов. Однако, снова погружаясь в дрему, Аксель не мог избавиться от ощущения, что монахи так и остались у них под окном. И фигур в рясах было не одна или две, а десятки, и они молча стояли в лунном свете, слушая разносившийся по округе стук вистанного топора. Накануне, когда комнату еще наполнял свет после полуденного солнца, Аксель выглянул в окно и увидел, как ему показалось, всю монастырскую братью, больше сорока монахов, в ожидании разбившуюся на группки по всему двору. Настроение среди них царило какое-то подозрительное, словно они стремились утаить свои речи даже от собственных собратьев, и Аксель видел, как они обмениваются недобрыми взглядами. Рясы у всех были из одинаковой коричневой материи, Разве что то тут, то там не хватало капюшона или рукава. Судя по всему, им не терпелось войти в большое каменное здание напротив, но что-то их удерживало, и накопившееся нетерпение было почти осязаемо. Аксель продолжал смотреть во двор и тут послышался шум, заставивший его еще больше высунуться из окна и посмотреть вниз. Он увидел внешнюю стену здания, белесая кладка, которой на солнце отливала желтым и врезанную в нее лестницу, которая шла от земли прямо к нему. Посередине лестницы находился монах. Аксель разглядел его макушку, который держал в руках поднос с едой и кувшином молока. Монах остановился, чтобы удержать поднос, и Аксель с тревогой наблюдал за его маневром, зная, что ступени у лестницы стоптаны неровно, и с внешней стороны нет перил, поэтому идя на ней, Нужно было все время вжиматься в стену, чтобы не упасть на твердые булыжники. В довершении всего, поднимавшийся монах явно прихрамывал, но все равно продолжал путь медленно, но верно. Аксель подошел к двери, чтобы забрать у пришедшего поднос, но монах, отец Брайан, как он вскоре представился, настоял на том, чтобы собственноручно донести его до стола. Вы наши гости, Поэтому позвольте мне услужить вам как подобает. К тому времени Вистон с мальчиком уже ушли, и возможно, стуках топоров уже висел в воздухе. Остались только Аксель с Беатрисой. Они и уселись рядышком за деревянный стол и с благодарностью угостились хлебом, фруктами и молоком. Пока они ели, отец Брайан весело Иногда, впадая в задумчивость, болтал о предыдущих монастырских гостях, о том, какая рыба ловится в близлежащих речках, о бродячей собаке, которая прожила с ними до прошлой зимы, пока не сдохла. Иногда отец Брайан, человек пожилой, но энергичный, вставал из-за стола и прохаживался по комнате, подволакивая больную ногу, не переставая болтать и время от времени подходя к окну, чтобы проверить, все ли в порядке с его оставшимися внизу собратьями. Тем временем птицы летали туда-сюда по чердаку у них над головой, и их перья то и дело планировали вниз, оседая на поверхности молока. Акселя одолевала искушение разогнать птиц, но он не поддавался ему из опасения, что монахи их почитают. И его крайне удивило, когда снаружи по лестнице застучали быстрые шаги и в комнату ворвался огромный монах с черной бородой и багровым лицом. "Демоны! Демоны!" кричал он свирепо глядя на балки. "Я утоплю их в крови!" У пришельца была соломенная кошелка, и запустив туда руку, он вытащил камень и запустил им в птиц. "Демоны! Поганые демоны!" Когда камень рикошетом отлетел в пол, он бросил второй, потом третий. Камни падали в стороне от стола, но Биатриса прикрыла голову обеими руками. И Аксель, поднявшись, направился к бородачу. Но отец Брайан добрался до него первым и схватил за руки. "Брат, Ирзмус, умоляю, остановись и успокойся". К этому времени птицы с криками разлетелись во все стороны. И бородатый монах прокричал сквозь поднявшийся гомон: "Я узнал их! Я узнал их!" "Брат, успокойся. Не смейте меня останавливать, отче, это слуги дьявола." "Они также могут быть и посланцами Господа, и Размус!» Мы этого еще не ведаем. Я знаю, что они от дьявола. Загляните им в глаза. Как они могут быть от Господа, если смотрят на нас такими глазами?" И Размус, успокойся. У нас гости. При этих словах бородатый монах заметил Акселя с Биатрис. Сердито бросив на них пристальный взгляд, он обратился к отцу Брайну: "К чему приводить в дом гостей в такое время? Зачем они сюда явились?" "Это просто добрые люди, которые проходили мимо, брат, и мы рады оказать им гостеприимство, каким всегда славились". Отец Брайан, "Вы глупец! Что посвящаете чужаков в наши дела? Ведь они же следят за нами. Ни за кем они не следят. И им нет никакого дела до наших бед, у них своих по горло. Даже не сомневайся. Внезапно бородач выхватил еще один камень и чуть было не запустил его, но отец Брайан вовремя ему помешал. Иразмус, возвращайся обратно и оставь кошелку, отдай-ка ее мне. Не всюду таскать её с собой. Бородач ускользнул от пожилого монаха и ревниво прижал кошелку к груди. Отец Брайан, позволив Иразмусу одержать эту маленькую победу, подвел его к порогу, и когда тот повернулся, чтобы еще раз свирепо глянуть на крышу, мягко вытолкал его на лестницу: "Иразмус, иди. Внизу тебя ищут, спускайся и смотри, не свались". Когда монах наконец удалился, Отец Брайан вернулся в комнату, разгоняя рукой парящие в воздухе перья. Приношу вам свои извинения. Он хороший человек, но наш образ жизни ему не подходит. Пожалуйста, садитесь за стол и с миром закончите трапезу. И все же, отче заметила Биатриса, тот брат, может быть, в чем то и прав, говоря, что мы вторглись к вам в нелегкое время. У нас нет никакого желания прибавлять вам хлопот. И если вы позволите нам наскоро получить совет от отца Джонаса, мудрость которого общеизвестна, мы отправимся во Овсяси. Нет ли еще вестей, что нам можно с ним повидаться? Отец Брайан покачал головой. Я ведь уже сказал, госпожа, Джонасу не здоровится, и аббат строго-настрого приказал, чтобы никто его не беспокоил, кроме тех, кому сам аббат даст разрешение. Зная о вашем желании встретиться с Джонасом и о том, сколько усилий вы приложили, чтобы сюда добраться, я с самого вашего прихода пытаюсь добиться аудиенции у аббата. Однако, как видите, вы пришли в непокойное время, а теперь к аббату прибыл важный посетитель, что еще больше задерживает наше собрание. Аббат только что вернулся к себе в кабинет, чтобы с ним побеседовать, и мы все его ждем». Тут Беатриса, стоявшая у окна и наблюдавшая за спуском бородатого монаха по каменной лестнице, указала на что-то рукой. Отче, это не оббат ли там возвращается? Подойдя к жене Аксель увидел сухопарую фигуру, широким решительным шагом направлявшуюся в центр двора. Монахи, оборвав разговоры, потянулись к ней. Да, надо же, оббат вернулся. Теперь заканчивайте трапезу с миром. А что касается Джонаса, наберитесь терпения, потому что боюсь, я не смогу сообщить вам решение аббата, пока собрание не закончится. Но обещаю, что не забуду и буду ревностно просить за вас. Нет никаких сомнений, что тогда, как и теперь по двору разносились удары воинного топора. Более того, Аксель отчетливо помнил, что наблюдая за монахами, гуськом заходившими в здание напротив, спросил себя, слышит ли он одного рубщика или двоих, потому что второй удар следовал так быстро за первым, что было трудно определить, настоящий это звук или эхо. Теперь лежа в темноте и раздумывая об этом, Аксель был уверен, что Эдвин колол дрова бок о бок с вистоном, равняясь на воина при каждом ударе. Похоже, мальчик уже успел поднатореть в колке дров, а еще раньше До того, как они пришли в монастырь, он изумел спутников тем, как быстро у него получается копать землю парой плоских камней, случайно подвернувшихся под руку. К тому времени Аксель уже перестал копать, уступив уговорам воина поберечь силы для восхождения к монастырю. Поэтому он стоял рядом с окровавленным телом солдата, охраняя его от слетавшихся на ветви птиц. Аксель помнил Как Вистон копал могилу мечом убитого, заметив, что ему не хочется тупить свой собственный ради такого дела. На что Сэр Гавайн возразил: "Этот солдат умер с честью, неважно, каковы замыслы его господина, и для рыцарского меча не будет бесчестия выкопать ему могилу". Тем не менее, оба остановились, с удивлением наблюдая за тем, как быстро продвигается Эдвин, пользуясь своими примитивными орудиями. Потом вновь принявшись за работу, Вистон сказал: "Боюсь, сэр Гавейн, лорд Бренус не поверит вашему рассказу". "Поверит? Обязательно поверит", возразил Гавейн, продолжая копать. "У нас с ним прохладные отношения, но он держит меня за честного дурака, не способного на хитроумные небылицы. Я могу наплести ему, что солдат, истекая кровью, у меня на руках твердил о разбойниках". Вам такая ложь может показаться тяжким грехом, но я знаю, что Господь отнесется к ней снисходительно, ведь она предназначена остановить дальнейшее кровопролитие. Я заставлю Бренуса мне поверить, но даже и так вам все равно будет грозить опасность, поэтому стоит поспешить домой. Я и поспешу, Сэр Гавин, как только покончу со своим делом. Если копыта у моей кобылы не заживет, возможно, я обменяю ее на другую, потому что до болот путь не близкий. Однако, мне будет ее жаль, потому что лошадь это редкая. Редкая это верно. Увы, мой гораций уже не может похвастать подобной резвостью. Однако он часто приходит мне на подмогу, так же как ваша кобыла только что помогла вам. Лошадь редкая, и вам будет печально ее потерять. Но как бы то ни было, скорость важнее всего, поэтому отправляйтесь в путь и забудьте про свое дело. Драконихой займемся мы с Горацией, так что у вас нет больше оснований о ней беспокоиться. В любом случае, теперь, по здравым размышлениям, мне стало ясно, что лорду Бренусу никогда не удастся привлечь Кверик в свою армию. Это самое дикое и неукротимое из всех созданий, и тотча саполит не только ряды неприятелей Бреннуса, но и его собственные войска. Сама мысль об этом нелепа, так что больше не думайте об этом и поспешите домой, пока ваши враги не загнали вас в угол. Поскольку Вистон продолжал копать, ничего не отвечая, сэр Гавойн спросил: "Так вы даете мне слово, мастер Вистон? Насчёт чего, сэр Гавойн?" Оставить мысли о драконихе и поспешить домой. Вам видно, очень хочется, чтобы я это сказал. Я пекусь не только о вашей безопасности, сэр, но и о тех, на кого Кверик обратит свой гнев, если вы ее потревожите. И что тогда станется с вашими попутчиками? Верно. Безопасность друзей меня беспокоит. Я доеду с ними до самого монастыря. Потому что негоже оставлять их без защиты в этих диких местах, а потом нам будет лучше расстаться. Значит, после монастыря вы отправитесь домой? Я отправлюсь домой, когда буду готов, сэр, рыцарь. Вонючие от внутренности мертвеца вынудила Акселя отступить на несколько шагов, и после этого он обнаружил, что видит сэра и на лучшего ракурса. Рыцарь стоял уже по пояс в земле, лоб у него покрылся испариной, и, возможно, именно поэтому черты его лица утратили привычное благодушие. Он смотрел на с откровенной враждебностью, пока тот продолжал копать, ни о чем не подозревая. Биатрису расстроила смерть солдата. Пока копали могилу, она медленно вернулась обратно к огромному дубу и уселась в его тени, склонив голову. Акселю хотелось подойти и сесть рядом с ней, И если бы не налетевшая вороны, он так бы и сделал. Теперь, лежа в темноте, он тоже взгрустнул о погибшем. Ему вспомнилось, как Любезен был к ним солдат на маленьком мосту, как вежливо он разговаривал с Биатрисой. Еще Аксель вспомнил точность, с которой тот развернул лошадь, въехав на поляну. Что-то в его манере тогда показалось ему знакомым. И теперь в ночной тиши Акселю вспомнились холмистые пустоши. Низко небо и отара овец, бредущая по вереску. Аксель сидел верхом на лошади, и перед ним также верхом возвышался его товарищ, некто по имени Харви, обладатель грузного тела, вонь от которого была настолько сильна, что перебивала конскую. Они остановились посреди ветреной пустоши, потому что заметили какое-то движение вдалеке, И как только стало ясно, что это не представляет угрозы, Аксель потянулся, выпрямив руки. Они ехали уже долго, и стал наблюдать за тем, как лошадь Харви машет хвостом из стороны в сторону, словно для того, чтобы помешать мухам усесться к ней на круп. Несмотря на то, что лицо спутника в тот миг было от него скрыто, Наклон его спины и вся его пуза свидетельствовали о злости, которую пробуждал в нем вид приближавшихся. Оторвав взгляд от Харви, Аксель разглядел овечьи морды и движущихся между ними четырех человек. Один ехал на осле, остальные шли пешком. Собак, похоже, не было. Аксель решил, что пастухи уже давно их заметили. Силуэты двух всадников четко вырисовывались на фоне неба. Но потому, как медленно и настойчиво эти двигались вперед, нельзя было понять, терзает ли их дурное предчувствие. В любом случае, эта длинная дорога через пустошь была единственной, поэтому пастухи смогли бы избежать встречи с ними, лишь повернув назад. Атара приближалась, давая возможность разглядеть, что пастухи, все четверо, хоть и не старики, но отличаются болезненностью и худобой. Это наблюдение повергло Акселя в отчаяние, потому что он знал, что вид пастухов только подогреет жестокость его спутника. Аксель подождал, пока Тара окажется почти на расстоянии оклика, и заставил лошадь прибавить шагу, осторожно пристраиваясь к Харви с той стороны, где, как ему было известно, были обречены пройти пастухи с большей частью Атары. Он постарался удержать свою лошадь на голову позади лошади спутника, чтобы у того не возникло сомнений в собственном старшинстве. Однако позиция Акселя защитила бы пастухов от внезапного удара кнутом или палицей, притороченной к седлу Харви. Со стороны этот маневр выглядел лишь демонстрацией товарищеского расположения, и в любом случае Харви не отличался достаточно острым умом, чтобы даже заподозрить истинное предназначение его действий. Аксель вспомнил, как его спутник рассеянно кивал, наблюдая за его перемещением, а потом отвернулся и снова вперил угрюмый взгляд вглубь пустоши. Тогда Аксель так волновался за приближавшихся пастухов из-за того, что произошло накануне в Саксонской деревне. Стояло солнечное утро, и случившееся потрясло Акселя не меньше, чем самих крестьян. Без предупреждения, пришпорив лошадь, Харви принялся осыпать ударами людей, стоявших у колодца, чтобы набрать воды. Что тогда было в руках у Харви, кнут или палец? тогда, на пустоши, Аксель пытался это вспомнить. Если бы Харви вздумал наброситься на проходивших пастухов с кнутом, то достал бы с большего расстояния, и ему не пришлось бы слишком напрягать руку. Может, он даже посмел бы замахнуться через голову акселевой лошади. Однако, выбери Харви палицу, занятая акселем позиция вынудила бы его заставить лошадь полностью обойти акселеву и частично развернуться перед нападением. Такой маневр показался бы его напарнику слишком нарочитым. Харви относился к числу тех, кто любит проявлять дикость, легко и непринужденно. Теперь Аксель уже не помнил, спасла ли его предосторожность тех пастухов. Ему смутно припоминались беспечно бредущая мимо овцы, но воспоминания о самих пастухах непонятным образом смешалось с воспоминанием о нападении на крестьян у колодца, что привело его тогда утром в ту деревню, Аксель помнил возмущенные крики, детский плач, враждебные взгляды и свою собственную ярость, не столько на самого Харви, сколько на тех, кто навязал ему подобного спутника. Их дело, если бы его удалось осуществить, несомненно стало бы достижением исключительным и новым, настолько великим, что сам Господь шёл бы его шагом людей к себе навстречу. Но разве мог Аксель надеяться на успех с этим навязанным ему дикарём? Мысли Акселя вернулись к седоволосому солдату и невнятному жесту, сделанному им на мосту. Видя, как его коренастый сотоварищ Орёт таскает висто на завалысы, седоволосый начал было поднимать руку, сложив пальцы в указывающий жест, и с его губ уже почти сорвалось замечание. И тут он позволил руке упасть. Аксель отлично понял, что испытывался до волосы в те минуты. Потом солдат заговорил с Беатрисой с подчеркнутой вежливостью, и Аксель был ему за это благодарен. Ему вспомнилось выражение лица Беатрисы, с каким она стояла у моста, как его серьезная сдержанность сменилась нежной улыбкой, которую он так любил. Этот образ наполнил его сердце нежностью и в то же время страхом. Достаточно было незнакомцу от которого, скорее всего, исходила опасность, сказать пару добрых слов, и она уже готова поверить всем и каждому. От этой мысли Акселю стало тревожно, и захотелось нежно провести по притулившемуся рядом плечу. Но разве она не всегда была такой? Разве в том числе не по этой причине она ему так дорога? И разве не прожила она столько лет без особенного для себя ущерба? Это точно не розмарин, сэр, вспомнился Аксэлю голос Биатрисы, дрожащий от волнения. Он согнулся, вдавив колено в землю, потому что погода была ясной, а земля сухой. Должно быть, Биатриса стояла позади него, потому что ему вспомнилась ее тень, лежавшая перед ним на травяном ковре леса, пока он обеими руками раздвигал кустарник. Это точно не розмарин, сэр. Где это видано, чтобы у розмарина были такие желтые цветы. Тогда я ошибся с названием, дева, но я точно знаю, что это растение встречается повсеместно и не приносит несчастья. Вы и вправду такой знаток растений, сэр. Мать научила меня различать все, что растет в наших краях, однако то, что сейчас перед нами, мне незнакомо. Тогда это наверняка что-то чужеродное для этих мест. И лишь недавно здесь появилась. Почему вы так расстроены, дева? Я расстроена, сэр, потому что это может быть растение, которого я боюсь с детства. Зачем страшиться растение, если только оно не ядовитое? Да и тогда достаточно просто его не трогать. Однако вы же хватаете его руками, а теперь и меня побуждаете сделать то же самое. О нет, сэр, оно не ядовито. по крайней мере, не в том смысле, в котором вы имеете в виду. Мать однажды подробно описала одно растение и предупредила, что увидела его в вереске плохая примета для молодой девушки. Что за плохая примета, дева? Мне не достают смелости произнести это, сэр. И с этими словами молодая женщина, потому что именно такой была тогда Биатриса, присела на корточки рядом с ним. От чего их локти на миксу прикоснулись и доверчиво улыбнулась, глядя ему в глаза. Если увидеть его, такая плохая примета, разве доброе это дело увести меня с дороги и заставить на него смотреть? О, для вас, сэр, ничего плохого, только для незамужних дев. Таким мужчинам, как вы, несчастье приносят совершенно другое растение. Вам стоит сказать мне, как оно выглядит, чтобы я мог бояться его так же, как вы боитесь этого. Вам нравится смеяться надо мной, сэр, но как-нибудь вы споткнетесь и обнаружите ту траву у себя под носом. Тогда и посмотрим, смешно вам будет или нет. Он помнил, каким был на ощупь вереск, когда он провел по нему рукой, помнил ветер в кронах высоких деревьев и присутствие молодой девушки. Может ли быть чтобы тогда они впервые заговорили друг с другом. Они точно были знакомы, пусть и поверхностно. Было просто невероятно, чтобы вы Биатриса так доверчиво вела себя совершенно незнакомым человеком.